Ритмы свинга непременно убаюкают женщину, успятит её бдительность. Ей будет очень нелегко поверить, что под такую музыку с ней может случиться что-то плохое. Отлично. Векс быстро вернулся в спальню и приник к окну. Его отсутствие продолжалось не больше минуты. Дождь хлестал по стеклу, и вниз стекали потоки воды. Фургон как и прежде стоял на дорожке внизу. Женщина наверняка всё ещё внутри. Навряд ли она выскочит из машины и помчится, не разбирая дороги, куда глаза глядят. Скорее всего, она сперва оглядится и только потом с великими предосторожностями выберется наружу. Разумеется, пока он колдовал в ванной, женщина могла выскочить из фургона и проникнуть в дом. Но Векс, оценивая ситуацию с её точки зрения и учитывая то, как она себя вела до сих пор, был абсолютно уверен, что этого не произошло. С его высокого наблюдательного пункта Вексу был виден не только фургон, но и площадка вокруг него. с исключением мёртвого пространства по Задикузова женщины он не обнаружил Жду не дождусь, мисс Десмонт, проговорил он, имея в виду героиню Глории Свансон из фильма Бульвар Сансет. Эта кинопостановка произвела на Векса очень сильное впечатление. особенно в первый раз, когда он только увидел ее по телевизору. Тогда ему было 13 лет. И с тех пор, как он разделался с этой грязнулей своей бабкой, прошло почти два года. С одной стороны, он понимал, что Норма Десмонд была главным злодеем, как и задумывали ее сценарист и режиссер. Но Крей просто обожал, любил ее. Её эгоизм тронул его до глубины души а приверженность своим собственным целям показалась героической на его взгляд это был самый верный и правдивый персонаж который только встречался ему в кино именно такими на самом деле были все люди лицемерно скрывающие своё истинное лицо под маской лжи и притворства маскирующие свою подлинную сущность сладенькими теориями любви, сострадания, бескорыстия. Все без исключения были такими же, как норма. Просто мало кто осмеливался себе в этом признаться. Мисс Десмонд было плевать на весь остальной мир. Но она умела подчинить окружающих своей стальной воле. даже когда перестала быть молодой, привлекательной и знаменитой. Когда ей не удалось согнуть героя Уильяма Холдена так, как ей хотелось, она просто-напросто взяла пистолет и застрелила его к чертям собачьим. Это было так сильно и так смело, что юный Крей Долго не мог заснуть, а всё лежал и думал о том, каково это столкнуться с такой сильной, целеустремлённой женщиной, как Норма Десмонт, и победить её, сломать, растоптать, убить, присвоив в качестве награды всю мощь её эгоистического чувства. Как было бы хорошо, если бы его таинственная гостья хоть капельку походила на Норму Десмонт. Вехс уже догадался, что она достаточно смела и самоотвержена. Вот только он никак не мог взять в толк, что, черт возьми, ей нужно и чего она добивается. Когда он разберется в том, что заставило ее совершить такие экстраординарные поступки, он, возможно, разочаруется. Однако до сих пор эта женщина вела себя так, как никто не мог. в его богатой практике. Дождь, ветер, фургон. Сесть на поезд а сменила нить жемчуга. Прислонившись губами к голубой занавеске, вех прошептал: "Жду, не дождусь". После того как убийца выбрался из фургона и захлопнул дверь, Кот долго сидела в темной спальне и прислушивалась к монотонной песне дождя. Она убеждала себя, что просто ведет себя осторожно, как и подобает лазутчику во вражеском стане. Выжидает и прислушивается, чтобы не совершить ошибки. Прежде чем что-то предпринять, она должна быть уверена, абсолютно уверена. но и через несколько минут она вынуждена была признать, что ей не хватает пороху. За время путешествия от округа Гумбольд, черт знает куда, она успела обсохнуть, поэтому причиной ее озноба было не что иное, как холод сомнения. Пожиратель пауков ушел, но для кот было гораздо предпочтительнее сидеть в темноте наедине с двумя трупами, чем выбираться наружу, где она могла снова с ним столкнуться. Она знала, что убийца вернётся и что его спальня вовсе не самое безопасное место в мире, однако всё, что она знала, напрочь перечёркивалось тем, что она чувствовала. Когда кот наконец удалось избавиться от этого столбняка, она задвиглась решительно и быстро. ибо любое промедление ввергло бы ее в новый, еще более глубокий паралич, который ей вряд ли удалось бы преодолеть. Резко распахнув дверь спальни, кот выскочила в коридор, держа револьвер на готове, ибо опасалась, что преступник мог остаться на месте. Несколько шагов мимо двери ванны и мимо кухонного блока привели ее... в крошечный холл позади водительского сиденья. Единственным источником света служили прозрачный потолочный люк в коридоре, сквозь который с трудом проникал в салон серый утренний свет до да ветровое стекло. Однако этого оказалось достаточно, чтобы убедиться, что убийцы в машине нет. Она была одна.